Глава одиннадцатая. Расщепление реальностей. Я выжидаяще посмотрел на него. Семь минус пять, как известно, два. Значит, пять меченых умерли, а в голове у не меченого по-прежнему двое. Шизофрения, говоришь? Из семи раз я выжил только дважды. Подтвердил мои мысли собеседник. Тот я, который жаждал абсолютной власти. был просто отброшен ко входу в ЧАЭС. А потом, верно поняв прозрачный намек, по знакомой дорожке пробрался в саркофаг четвертого энергоблока, где его уже поджидали воскрешенные пьедесталом члены О-сознания. Только теперь, вместо того, чтобы расстрелять всемогущих хозяев зоны, он примкнул к ним. «Это был тот меченый, с которым вы уже встречались вчера». И наконец тот я, который сейчас сидит с вами в силовой сфере Смидовича и единственным желанием которого было уничтожить исполнитель желаний навсегда без каких-либо оговорок власти и сотни миллионов долларов без подпитки сверхестественной энергии разрушенного мной пьедестала зона перестала существовать и мне потом не составило труда вернуться в Харьков. И каким же образом произошло это чудесное расщепление реальностей? сосредоточенно поинтересовался я. Рассказанная история уже по немного начала укладываться у меня в голове. Да, если верить тем байкам, которые ходят про пьедестал, он вполне способен на такое. Однако для полного правдоподобия этой истории здорово не хватало деталей и механизмов. Знаешь, есть знаменитый философский парадокс. о невозможности существования всемогущего Божества, а сможет ли Бог создать такой камень, который сам потом поднять не сможет? Все, всемогущее Божество в логической ловушке, оно не сможет либо создать камень, либо поднять его после создания. В обоих случаях оно чего-то не сможет, а значит, оно вовсе не всемогущее. Всемогущий не разрушимый пьедестал. оказался в похожей ситуации. «Что делать, если самое сокровенное желание пришедшего к нему человека уничтожить сам пьедестал?» Папаша покачал головой. «Я внимательно смотрел на него, пытаясь не потерять нить рассуждений. Однако всемогущее божество именно поэтому и всемогущее, что способно обойти даже неумолимый логический парадокс», продолжал он. «Надо признать, Из чувства самосохранения Пьедестал справился с предложенной безвыходной ситуацией на пять с плюсом. Он просто размножил реальности, и в одной из них действительно оказался взорван мной. Таким образом получилось, что желание человека удовлетворено, Пьедестал уничтожен, но с другой стороны он продолжил функционировать в нескольких параллельных вселенных. Закон причинности не нарушен. Божество по-прежнему всемогуще, все довольны. Все равно не понимаю, то ли я тупил после суток страшного нервного напряжения, то ли папаша действительно не силен был объяснять, хотя вроде бы искренне пытался. Как пьедестал мог породить еще несколько реальностей? Он что, в самом деле Господь Бог, как болтают пьедесталовцы? На самом деле он ничего не порождал. Это я так сказал для простоты, чтобы понятно было. Если тебя интересуют подробности, он пошел по пути наименьшего сопротивления, воспользовался уже существующими возможностями вселенной, семь раз подряд сдвинул самого себя на пол секунды вперед, даже не назад, что было бы настоящим путешествием во времени, и все равно нарушало бы фундаментальные законы физики, а вперед, что в общем-то не противоречит основам мироздания и необратимому течению последовательностей. Он просто полностью выбрасывал себя из реальности вместе с окружающим пространством. Исчезал на полсекунды, а потом снова появлялся. И при этом оставался на прежнем месте полусекундой раньше, таким образом дублируя самого себя и все вокруг. Я не знаю, каким образом он добивался такого эффекта. Однако факт налицо. Он выполнил задуманное. Может быть, проецируя себя из полусекундного прошлого на то же самое место, где уже находился сам, он заставил работать в своих интересах Вселенную и ее нерушимые законы. Ведь эти его действия создавали неразрешимый парадокс, угрожающий существованию Вселенной, и то и пришлось как-то решать эту проблему. Есть такая научная гипотеза? что в том случае, если деятельность человека породит серьезный неразрешимый парадокс, противоречащий фундаментальным законам мироздания, вроде машины времени, сверх световой скорости или температуры ниже абсолютного нуля, Вселенная просто схлопнется, закроется, как программное приложение, выполнившее недопустимую команду. Однако тот, кто писал системный код Вселенной, оказался способнее специалистов из Майкрософт. И, похоже, пьедестал об этом знал и использовал в собственных целях. Чтобы не допустить смертельного, неразрешимого парадокса, возникновения в одной и той же точке пространства, в один и тот же момент времени двух разных пьедесталов, Вселенная просто дублировала для каждого из дублей пьедестала полный отпечаток истинной реальности, отстоящий от других ровно на пол секунды. Таким образом, пьедестал добился своего, заставив вселенную самостоятельно умножить реальности во избежание коллапса. На это дело он наверняка израсходовал неимоверное количество энергии, но все равно бесконечно малое по сравнению с тем, что ему пришлось бы потратить. для самостоятельного создания параллельных миров. И далеко не факт, что у него вообще хватило бы для этого ресурсов и способностей. С этого момента человеческая история потекла по семи разным направлениям в семи разных реальностях. Первые несколько мгновений они были абсолютно одинаковыми, а затем в каждой из них пьедестал осуществил одно из моих заветных желаний. Не думаю, что миры, где меня засыпало золотом и где я присоединился к осознанию, так уж сильно отличаются друг от друга. На глобальную обстановку эта небольшая разница не повлияла никак. А вот реальность, в которую я выпустил армию живых мертвецов, наверняка здорово изменилась от такого потрясения. Что касается моей вселенной, где пьедестал был уничтожен. то она в результате изменилась очень заметно стрелок замолчал переводя дух пока как-то не слишком научно звучит вклинился я в паузу слушай я не доктор физики рассердился он рассказываю как объясняли мне на пальцах ты вот например хорошо представляешь себе принцип работы глубоковакуумного боеприпаса а ведь рвешься объяснять его всякому встречному поперечному Излом структурной решетки пространства, блин. Мне так нестандарт объяснял в свое время. Пусть ему хорошо лежится, буркнул я. Что самое интересное про умножение реальности мне тоже разъяснял нестандарт. Хмыкнул неимеющий. Только в нашей реальности он жив, здоров. Стал большим человеком, научным руководителем того самого института. который сейчас исследует грани между параллельными мирами. Он-то меня и разыскал, а потом привлек к работе. Вообще опытные сталкеры сейчас на вес золота. Че работает на Пентагон. Бубна полковник спецслужб, кабинетный, правда, поскольку ноги у него так и не выросли. Но его опыт и знания очень пригодились. Про нестандарты я уже говорил. Между прочим, ту гигантскую свиномрась. С которой вы сразились в разгромленном научном лагере. Он все же довел до ума, и теперь стада этих тварей используют в качестве биологических танков. Борода, муха и Потогенович работают на нестандарта, а вот Енот давно погиб. О как, глупо, наверное, сокрушаться по человеку, который умер в том мире, где мы даже не успели стать друзьями. Я ведь явился в зону уже после того, как исчез меченый, а следовательно, раз не меченый к тому времени уничтожил зону, в его мире я туда так и не попал, просто некуда уже было попадать. Следовательно, там я так и не встретил Енота, как все запутанно выходит. Но вместе с тем все более и более правдоподобно. Я не стал спрашивать, откуда немеченный знает про гигантскую свиномразь и про то, что я люблю порассуждать про глубоко вакуумный боеприпас. И так ясно: если он до сих пор осознает себя в двух мирах одновременно, значит, он знает все, что знал меченный. А тот, наверняка, неоднократно следил за мной леденым взглядом хозяина зоны, пока я был внутри периметра. Вот только не стыкуется у тебя что-то, папаша. Меченый круглые сутки проводил в информационном пространстве, и, наверняка, проблема того, каким образом пьедестал размножил реальности, интересовала его не в последнюю очередь. И ты меня хочешь убедить, что получил об этом важном обстоятельстве лишь обрывочные сведения от нестандарта? Не знаю, для чего ты темнишь, но взять это на заметку не помешает. Что ты для чего-то темнишь? Э -э, Послушай-ка, я пощелкал пальцами, пытаясь сообразить, как к нему обратиться. Немеченный. Было в этом прозвище что-то глубоко дурацкое, как физиономия того страуса. А как бы это нам тебя, кстати, называть, а? Немеченный тебя не устраивает? Равнодушно поинтересовался он. Немеченного Динка вчера замочило в бункере неподалеку от четвертого энергоблока, пояснил я. То есть ты меченый и он меченый. Какая-то нехорошая путаница получается. Рука сама тянется к колошу. Тогда называй меня стрелком. Милости его разрешил папаша. Когда-то меня звали еще и так. Так ты выходит действительно охотился сам на себя, поинтересовался муха, блеснув очками в свете фальшфейера. Пришлось. Пожал плечами стрелок. Кто ж тебе это приказал? Не знаю. До сих пор не знаю. Но сдается мне я сам. Как это? Удивился Муха. Видимо, когда я понял, что неизбежно потеряю память на радаре, я успел набрать на своем ПДА «Убить стрелка», похоже, сознавая, что это единственный шанс заинтересовать самого себя после амнезии. Если бы я набрал «Эй, парень, очнись», Ты Эдик Байчурин по кличке Стрелок. У тебя жена Ольга и дочь Дина. Ты живешь по такому-то адресу. То, придя в себя, я просто не обратил бы внимания на этот бред. Я просто не понял бы, что послание предназначено мне, и решил бы, что этот ПДА принадлежит кому-то другому. Но лаконичный приказ убить Стрелка без каких-либо пояснений – это загадочно и будоражит воображение. Я не смог бы просто отмахнуться от такого. Наверняка я тогда не сомневался, что эта жгучая тайна заставит меня шевелиться и искать таинственного стрелка. Только так я получал шанс снова обрести себя после потери памяти. Да ты психолог, отец, оценил Потагенович. Есть, маленько. Ладно, стрелок. Снова в лес я возвращаю беседу в прежнее русло. ты рассказал любопытную историю, но я не вижу в этой сфере еще шести хемулей. В смысле? спросил Папаша. Ну как же? По твоему выходит, что если я притормажу, то через пол секунды в меня врежется тот хемуль, который позади. Если совершу рывок, догоню того, который впереди. Пол секунды слишком маленький срок. За это время они не могут уйти далеко. Почему я их не вижу? Ты не можешь просто встретиться сам с собой и с другими мирами, начал терпеливо пояснять стрелок. Ты не можешь ускориться сам и ускорить весь мир вокруг себя на те полсекунды, которые отделяют тебя от хемуля, который впереди. Не можешь замедлиться, чтобы тебя догнал тот хемуль, который сзади. Вы все движетесь одновременно вместе со своими мирами. И между вами всегда лежит граница в пол секунды, которую вам не преодолеть. Но как бы тебе объяснить? Он закатил глаза к темному потолку, по которому плесали зеленоватые блики. Представь, что ты бежишь по лестнице в многоэтажном доме. Двумя пролетами ниже тебя с той же скоростью бежит другой человек. Двумя пролетами выше третий. Ты поднажал, остальные тоже ускорились. Ты перешел на шаг. Остальные синхронно тоже сбавили ход. Вы не способны встретиться, не способны увидеть друг друга. Вы даже не подозреваете о существовании друг друга, понимаешь? Но тем не менее вы движетесь по одной и той же территории с разницей в пол секунды, замедляясь и ускоряясь одновременно. Именно эта разница и критична. А остальные декорации не меняются. Между вами нет физической границы. Однако преодолеть границу временную вы все равно не в силах. Выходит, если тот, кто бежит впереди, наступит, например, в пыль, я смогу увидеть его след, — осведомился я. Нет, покачал головой стрелок. Не сможешь. Впрочем, ты прав, метафора действительно хромает. Наверное, более правильной будет такая. — Да. Вы втроем бежите с разницей в пол секунды не по лестнице, а по трем параллельно движущимся эскалаторам. Понимаешь? То есть каждый из вас рано или поздно окажется в одной и той же точке пространства, увидит один и тот же рекламный щит на стене, ту же самую трещину на потолке, тот же мерцающий плафон на балюстраде. Только другие участники забега, когда ты попадешь в эту точку. Либо уже миновали ее, либо еще до нее не добрались. Ты сможешь оставить на ступенях отпечаток подошвы, сделать на поручни зарубку ножом, просто плюнуть на конец. Но никто из тех, кто движется следом, не обнаружит следов твоего пребывания. Потому что они бегут по собственным мирам лестницам, которые движутся одновременно с твоим, несмотря на то, что вы вроде бы минуете одни и те же места. И все-таки у нас есть шанс встретиться. Упрямо возразил я. Если я сумею перемахнуть через барьер, разделяющий эскалаторы. Яблочка. Удовлетворенно отозвался стрелок. Похоже, суть ты уловил. Именно этот трюк я сегодня и проделал при помощи оборудования нестандартного. Ничерта я на самом деле не уловил, но картинка все же вышла довольно наглядная. И я уже понемногу начинал верить в тот бред, который нес мой собеседник. Уж больно складно все у него выходило. «Так какая же реальность настоящая?» — спросил я. «Ну, первая, изначальная. Самая ранняя. Наша, твоя или какая-то другая?» «Понятия не имею». «Как же так?» — удивился я. «Ты ведь наблюдал процесс с самого начала». Наверняка, ведь обратил внимание, какой из миров самый ранний, откуда пошел отсчет полусекунд. Хер муль, я не знаю, какое мое желание в какой реальности осуществил пьедестал, произнес стрелок. Для меня они все оказались равнозначны. Когда я ощутил себя одновременно в семи местах, мне было не до того, чтобы запоминать, какой из них изначальный. А уж я бы наверняка запомнил такую важную информацию. Прощеем, что взять с гражданского? А твой мир, спросил я, ты сказал, что он сильно изменился. И каким же образом? Судя по технологиям будущего, у вас там теперь и очень неплохо. Там плохо, сталкер. Покачал головой стрелок. Там очень плохо. Гораздо хуже, чем здесь. Нет, конечно, зона была уничтожена. Еди стал оказался разрушен. Хозяева зоны погибли все до единого. Все получилось так, как я планировал. Вот только это не принесло счастья человечеству. Совсем наоборот. Мировые державы тут же наложили лапу на осколки пьедестала. Когда я вернулся к кордону, между частями миротворческих сил, принадлежавших разным государствам, уже шли кровопролитные бои за контроль над территорией бывшей ЧАЭС, сохранившимися артефактами. Куски пьедестала вывезли США, Россия, Великобритания, Германия, Украина и Польша. Чуть позже путем шпионских комбинаций или банальной перепродажи ими завладели также Франция, Италия, Китай, Индия, Япония, Бразилия и Израиль. Через некоторое время отдельные осколки Все еще обладавшие остатками божественного могущества попали в руки страны сгояв и международных террористов. Через два года началась третья мировая война. Я молча смотрел на него. Доводилось мне бывать на настоящей войне, но даже мне было страшно представить мировую войну с использованием осколков пьедестала. Ситуация в мире и так была напряженной. У Грюмо продолжал Папаша. Россия вторглась на Кавказ и в Среднюю Азию. Штаты оккупировали Боливию и Венесуэлу, параллельно развалившись на северо-восточное содружество и юго-западную конфедерацию. Евросоюз, к власти в котором наконец пришли решительные люди, методично расчленял и поглощал Северную Африку. Достаточно было одной искры. Чтобы этот тлеющий пороховой погреб взорвался, а тут на тебе целый факел стрелок сплюнул. В начале XXI века очень модной была теория о том, что демократические государства якобы никогда не воюют между собой. Оказалось, воюют, да еще как. Главное, как подать своего противника в СМИ тоталитарной диктатурой, в которой власти убивают журналистов. или просто незрелой демократией, в которой разгоняют мирные демонстрации, финансируемые враждебным государством, а может, настоящие демократии и в самом деле не воюют друг с другом. Вот только к тому времени, как был уничтожен кеде́стал, развитые либеральные государства с трудом пережившие мировой финансовый кризис уже давно переродились в общества омерзительного демократического тоталитаризма. А хуже всего было то, что осколки пьедестала, как выяснилось, возможно использовать в качестве страшного оружия массового поражения, применение которого никак нельзя отследить. Они оказались зародышами новых зон. Несколько недорогих и несложных манипуляций и обширные территории противника превращаются в зачумленную, непредназначенную для жизни людей территорию, огромную зону. А、кто это сделал, неизвестно. Начались ответные удары по странам, подозреваемым в этих чудовищных диверсиях, а когда истерзанным коварными противниками членам Совета Безопасности ООН уже нечего стало терять, вход пошло ядерное оружие. Сейчас, пятнадцать лет спустя, Земля в моей реальности стала почти непригодна для существования рода человеческого. она представляет собой одну огромную радиоактивную зону, которой управляют самозваные хозяева, бывшие мировые лидеры, уцелевшие в ядерной войне, главы транснациональных корпораций, миллиардеры и международные преступники, имеющие доступ к осколкам пьедестала. Как это не парадоксально, существование Чернобыльской зоны, в которой сумасшедшее осознание надежно оберегала доступ к пьедесталу, оказалось гораздо лучше ее исчезновения. Выходит так, что отвратительная язва на теле Земли спасала планету от рака. Он безнадежно махнул рукой. А что касается технологий, с того момента, как я уничтожил зону, мировой науке стали широко доступны уникальные артефакты и феномены, которые ранее было слишком сложно добыть из-за непрерывимых аномалий и установок зомбирующего излучения, а с тех пор, как началась война, гигантские ресурсы были вброшены враждующими сторонами в разработке, связанной с военным применением артефактов. По большому счету, последние полтора десятка лет сохранившиеся остатки науки и промышленности. Ничем больше серьезно не занимались, кроме войны. Поэтому, разумеется, наша реальность оторвалась в этом отношении от вашей. Искусство массового убийства шагнуло далеко вперед, вместе с ним получило мощный толчок медицина катастроф, а также индустрия защитных средств вроде сферы Смидовича. Но во всем остальном наш мир по сравнению с вашим. огромная отстальная помойка, гигантское зараженное кладбище, где хорошо живет уже даже не золотой миллиард, а золотой миллион, выжимающий последние из старого, созданного еще предыдущим поколением механического оборудования. Остальные жеруются в радиоактивных развалинах вокруг укрепленных городов золотого миллиона в поисках обьетков или отстреливают друг друга за лишнюю канистру бензина. или пачку патронов, объединившись в материзованные банды. Значит, ты для этого и пришел сюда из другого измерения? спросил я. Потому что у нас тут курорт по сравнению с вашим миром не только. Сухо проговорил он. В сотый раз за последние пять минут перевел взгляд на мою подругу и внезапно обратился непосредственно к ней. А ты выросла настоящей красавицей. Он сделал паузу и добавил: "Дочка". Динка продолжала изучающий и молча смотреть на него. Я ее вполне понимал. Вчера она от радости уже повесилась на шею человеку, который совершенно этого не заслуживал. А у вас она что? Не растет? Тупо спросил я, уже, кажется, начиная догадываться, в чем дело. У нас ее нет, глухо сказал стрелок. После уничтожения пьедестала я вернулся домой, поэтому она не поехала меня искать. А через две недели Дину убил ее бывший парень.